Но, частенько входя в один коридор, видим, как исчезает в противоположном хвост другой партии. А на маршах лестниц всегда гулко отдаются внизу или над тобой топот ног, стуканье деревянных чемоданов и терханье мешков о стены, возгласы, подхватываемые эхом пролетов. Бывает, что с коротким списком, чаще с одной-двумя фамилиями, приходит в камеру по нескольку раз, это значит «потеряли». такие поиски нам на руку чтобы напасть наслед затерявшегося этапируемого приостанавливают формирование партий а именно для этого нас тасуют и перетасовывают по камерам подбирая вошелоны регулярно отправляемые из какого нибудь из девяти московских вокзалов ну что ж все таки передышка поспим сколько это никак не определишь три минуты или час все равно не выспишься к очередному собираясь Только все больше балдеешь от этой карусели. Камера, коридор, лестница, камера, коридор, лестница. Плохо тем, у кого уцелело барахло, тяжелая одежда. Бросить жалко, перетаскивать мочи нет. Да еще стеречь. Тем более, что всю эту гимнастику мы проделываем, как связанные. На пересылке первым делом отобрали ремни, только что возвращенные железнодорожным конвоем. Без них сваливаются штаны, и их приходится одной рукой поддерживать. Хорошо бы знать, что сейчас — вечер, глубокая ночь или близкое утро. Тогда бы раздали пайки, кипяток. Твердо знаю, что привезли меня сюда примерно в полдень. Я мельком видел часы на Курском вокзале, пока нас выгружали из Столыпинского вагона. По городу везли как будто недолго, хотя в этих наглухо закрытых, набитых до отказа воронках темно. нельзя ни сесть, ни выпрямиться, и время тянется куда как долго. В Москве нас, правда, не упрессовали, как случалось в других городах, дюжи и развеселые конвоиры, врезавшиеся с разбега плечом в застрявших в задней двери машины. Огромный, тщательно подметенный двор тюрьмы, с трех сторон ровные ряды козырьков на окнах высоченных стенах, с четвертой его замыкает карбас, кирпичная штукатуренная стена в три этажа высотой, На славу выбелены и корпуса тюрьмы. На этом дворе непрерывное движение машин, громоздких черных, воронов и воронят. Одни выстроились у ворот, сигналят десятку привратников со свистками и кабурами, другие стоят у дверей корпусов, выгружают доставленные с вокзала в партии или сажают отправляемых. Всюду деятельные, самоотверженные, носящиеся рысцой надзиратели со списками и пачками формуляров, стажеры в синих халатах для шмонов. Идет деловая круглосуточная отправка-приемка, и многотонные створки тюремных ворот в непрерывном движении. Впускают и выпускают, впускают и выпускают, так, что во дворе круглосуточно. Иванов — я, Петров — я, Иванова — здесь, Петрова — тут я. Из этих дверей, как с конвейеров, выходят и выходят люди, обносившиеся, заросшие серые, груженные мешками, обшарпанными фанерными чемоданами, узлами, и выстраиваются у машин. Подгонять не надо. Их так нашустрили, пока перебрасывали из камеры в камеру, с этажа на этаж, из корпуса в корпус, что они сами по инерции все делают бегом. Все они следуют к месту заключения или отбывать срок ссылки. В другие двери втекаются двора непрерывные, но разбиты на мелкие партии поток. Это осужденные или подследственные из районных и областных тюрем. Краснопресненская пересыльная тюрьма обслуживает только провинцию, о столичной жатве заботятся Бутырская и прочие тюрьмы Москвы.